13. Вопреки своим смелым заявлениям, пастор тот день оказался не в состоянии идти дальше. Они разбили лагерь в корнях дерева. Пенни держалась от отца на расстоянии. Жустиньену всегда было трудно представить ее иначе, чем как дочь Ифраима. Сходство между ними было настолько поразительным, что не оставалось никаких сомнений в их родстве. Священник продолжал терзать свои ладони, растирая их до красноты о шерстяную ткань на бедрах. Венер смотрел на него с легким сочувствием и немного с отвращением. Жустиньен нервничал. «Я иду на разведку», — объявила Мари. «Аристократик, пойдешь со мной?» Жустиньен хотел отказаться, потому что терпеть не мог, когда Мари его так называла, но передумал. Он потерял всякую надежду добиться признания от пастора. Пенни и Габриэль были погружены в свой мир, а Венер не проявлял к нему дружеских чувств. Жустиньен решил последовать за Мари которая, по крайней мере, не испытывала к нему отвращения. все таки это был его единственный шанс на выживание, продолжать идти по ее следам. С собой он взял гарпун. Дождь прекратился, едва они отошли от лагеря. Впервые после кораблекрушения из-за облаков показалось солнце, и вспенившаяся вода потока заискрилась в его лучах. Деревья вокруг вздрагивали, роняя капли. Ниже по течению стояла полуразрушенная дамба из крупных камней. Натыкаясь на препятствие, ручей ломался хрупкими струями. Мари присела на корточки на берегу. «Это плотина биотуков», — пояснила она, — «для ловли лосося, когда он плывет вверх по течению. Но, кажется, она уже отжила свое. Тех, кто ее строил, давно нет». Она повернулась лицом в сторону низовья. «Смотри», — сказала она, указывая на точку вдали. Жустиньен взглянул на реку. Мари быстро поднялась и протянула к нему руку. «Дай твой гарпун!» Жустиньен непроизвольно насторожился. «Я не собираюсь вонзить его тебе в спину», заверил Мари со светлой улыбкой, контрастирующей с тенью треуголки. Де Солер, который действительно опасался предательского удара со стороны путешественницы, почувствовал себя неловко. Он отдал ей оружие, а она тут же сняла сапоги и приподняла подол юбки уверенным шагом пошла по гладким, блестящим камням, выступавшим из воды. Жустиньен замер в нерешительности, но затем все же скинул свой тяжелый тулуп, также разулся и последовал за ней. Внезапный холод воды поразил его с первого же шага. Жустиньен выругался, а Мария ответила ему легким смешком. Он бросил на нее сердитый взгляд и тут же едва не поскользнулся, но удержался на ногах, широко раскинув руки. Повернувшись к низовьям ручья, Жустинген увидел косяк лососей. Рыбы поднимались вверх по течению к плотине, перепрыгивали через пенистую гряду, слишком жирные и красные для этого времени года. Вероятно, это была не первая их весна. Остатков преграды хватило, чтобы создать узкое место в протоке, где скапливались лососи. Мари бросила гарпун, вонзив острие в одного из самых крупных. Жустиньен издал радостный возглас, позабыв о шаткости своего равновесия, и внезапно свалился в ручей. Он мгновенно оказался во власти холода и шума потока, а горло и уши наполнились пеной. Жустиньен беспорядочно бил руками и ногами, и ему удалось высунуть голову из воды, чтобы глотнуть воздуха. Но, несмотря на все усилия, течение уже готово было унести его, когда Мари схватила его за запястье и с неожиданной силой вытащила на поверхность. Жустиньен широко открыл рот и вдохнул воздух, будто воскреснув из мертвых. Мари помогла ему подняться на камни, а затем повела его, едва стоящего на ногах, обратно к берегу, не упуская из виду и другой свой чудесный улов — розового лосося, который судорожно бился на конце ее гарпуна. Пока Жустиньен посиневшими пальцами избавлялся от промокшей одежды, Мари разожгла огонь. С каким наслаждением он завернулся в свой тулуп. К счастью, Бэрроу был выше и массивнее его, а потому одежда оказалась достаточно широкой, чтобы в ней можно было сидеть, подогнув под себя ноги. Так он и устроился у костра. Мари отрезала кусок лосося и насадила его на острие гарпуна. Жустиньен распутал пальцами свои влажные волосы. Теперь, когда он согрелся, ситуация показалась ему почти приятной. Он уже целую вечность не был таким чистым. Бледное солнце продолжало светить, наполняя светом травы и мхи. В воздухе витал аромат весны и жирной жареной рыбы. У Жустиньена текли слюнки. Мария оторвала для него с гарпуна кусочек розовой мякоти, и молодой человек тут же жадно поглотил его. Мария улыбнулась. Не церемонясь, он вытер тыльной стороной руки жир, стекающий по подбородку. На какое-то мгновение ему представилось, будто он на загородной прогулке. Он вытянул одну ногу из-под своего мехового кокона, позволил теплу пламени струиться по его слишком светлой коже. Мари поднесла к огню еще один кусок лосося. Жустиньен повернулся к путешественнице, стремясь встретить ее взгляд из-под вновь опущенной треуголки. «Почему ты спасла мне жизнь?» — внезапно спросил он. Мари улыбнулась еще более открыто. «Интересный вопрос. Без сомнения, не мне суждено тебя убить. И потом, ты недавно встал на сторону Пенни, ты не обязан был это делать». Она перевернула рыбу и добавила, «Ты же ничего не видел, да?» «Я ничего не видел», — с готовностью признал молодой человек. «Но пастор, то, что он сказал своей дочери...» Он поудобнее прислонился к стволу дерева и медленно продолжил. «Мой отец...» Для него моя мать была же манницей и шлюхой. Не ведьмой, это было уже не модно. И он с радостью признал бы меня, если не сыном дьявола, то хотя бы сыном духовника или мастера игры на клавесине. К сожалению для него, во мне слишком ярко проявились родовые черты солеров, и он не мог таким образом отречься от меня. Жустиньен запрокинул голову назад и закрыл веки, чтобы насладиться лучами солнца на своем лице. Моя мама любила математику, звезды, философию, и в моих воспоминаниях она всегда улыбается. Я тогда был ребенком и думал, что она счастлива. Он откинул назад свои густые черные волосы, чтобы освободить шею. Почти по привычке подавил воспоминания. Больше не думать о Британии. Он сосредоточился на настоящем, на тепле солнца, насекомых, жужжащих кустах и аромате жареного лосося. Он расслабился, почувствовал себя хорошо и снова стал казаться себе привлекательным, впервые с тех пор, даже задолго до того, как покинул порт-роял. Тулуп соскользнул с плеча, но Жустиньен не стал его поправлять. Ему показалось, будто Мари остановила взгляд на его обнаженной коже, Или же он просто принял желаемое за действительное? В любом случае, ему хотелось оставаться при своих иллюзиях. Жустиньен вздохнул, и, осмелив духом, представил руки путешественницы на своей шее, шершавую, ороговевшую кожу ее пальцев, тупую силу ее хватки, как тогда, когда она вытащила его из воды. Он почувствовал лознок под тулупом, длинные шелковистые волоски, вставшие дыбом на покрытой мурашками кожи. Вслух он заметил. «Он боится тебя, Ифраим, наш пастор». «Не меня ему следует бояться», — произнесла Мари в ответ. — Кого же? — Собственных угрызений совести, своего прошлого, того, что преследует его, чтобы это ни было. — Он сходит с ума, — продолжал Жустиньен доверительным тоном. — Он уверен, что мы находимся в чем-то вроде лимба, преддверия ада, что мы все уже мертвы. — Он тебе в этом признался? Зачем? — спросила Мари. — Возможно, у меня такое лицо, которое внушает доверие, — предположил Жустиньен. Он открыл глаза и одарил путешественницу совершенным выражением невинности. Она удивленно подняла бровь. «Ему нужно было поговорить», — заключил Жустиньен, — «а я один не спал». «Плохие сны? Не те, что мне нравятся», — поморщился он. Мари сняла рыбу с огня и разделила ее между собой и молодым дворянином. «Люди моей матери считают, что умершие возвращаются во сне, но это не обязательно угроза. Жустиньен проглотил кусок. «Люди твоей матери? Гуроны?» «Гуроны между собой называют себя виндатами», — поправила путешественница. «Моя мать была алганкинкой». «Отсюда палец у тебя на поясе?» «Я выиграла ее в карты у другого путешественника, который сам ее раздобыл. Честно говоря, я не знаю где. Кстати, я играю намного лучше тебя» а палицу держу при себе, потому что она усиливает мой образ. Огонь зажег новые отблески в ее почти черных глазах, выделил более темные пятна на смуглой коже, подчеркнул излом на носу. Мы путешественники, все рассказываем истории. В ее устах слово «путешественник» обозначало не только тех, кто странствует по новому свету и торгует пушниной. Оно вернуло себе первоначальный, более широкий смысл. Мы рассказываем свои истории, даже не нуждаясь в словах. Ведь путешествия меняют и преображают нас. Со временем мы повсюду несем с собой горизонты, к которым стремились. Они отражаются в наших глазах, в морщинах на наших лицах, в поношенных плащах и шрамах на нашей коже. И мы так играем. Нужно честно это признать. Ты сам мне об этом говорил. Это было в твоих планах на будущее, как раз перед смертью лейтенанта. Жустиньен взял еще один кусочек лосося, который оставил след сажи на его губах. Этот спор несколько дней назад, когда еще шел снег, несомненно, стал началом всего. Эти отношения с путешественницей были совсем недружескими и далекими от этого. Концом гарпуна она машинально ткнула угли. Истории странствовали по миру задолго на нас. Одна из них, как и моя палица, появилась неизвестно откуда. Тот, кто рассказал мне ее, тоже был полукровкой, пришедшим с равнин. Возможно, она досталась ему от местного племени. В ней шла речь об охотнике, который отправился в мир мертвых, чтобы найти там свою любимую. Он ехал, пока его конь не пал от изнеможения. Затем шел, пока его одежда не разорвалась в клочья и пока у сапог не отпали подошвы. Он пересек равнины и леса, огромные озера и вечный лед, спустился в земные глубины и снова поднялся по яркой звездной дороге. Наконец наступил тот день, когда он, измученный, в жалких лохмотьях, прибыл в царство мертвых. Он обратился к своим предкам, и те разрешили ему уйти вместе с женой при условии, что он никогда не прикоснется к ней. Они вернулись на равнину, вероятно, прожили несколько лет. Однажды зимой... Мужчина непроизвольно смахнул со щеки жены снежинку. Его пальцы оставили на коже красавицы серую отметину, похожую на след золы. Его красавица исчезла, как дуновение ветра, оставив ему в качестве последнего воспоминания лишь пепел на руках. «Звездная дорога». Именно об этом говорила Жустиньену Мари несколько дней назад. Он вспомнил слова марсового Жунаса вскоре после кораблекрушения. Сегодня они звучали удивительно пророчески. С тех пор, как они застряли на острове, им так и не удавалось увидеть звезды. Возможно, сегодня вечером это изменится. Мари наклонилась к Жустиньену. У тебя здесь пепел. Кончиком большого пальца она провела по его губам, стирая угольный след. Жустиньен едва заметно потянулся к Мари, но этого было достаточно, чтобы она поняла его желание. Казалось... Время замедлилось, и большой палец Мари задержался на его губах, в его дыхании. Молодой человек едва осмеливался дышать. От всех возможностей, которые открывались перед ними, начала кружиться голова. Он потерялся в черном взгляде Мари, в котором отблески пламени не желали угасать. Ветер усилился, накрывая солнце серыми облаками, словно пеленой. Лишенная своего хрупкого блеска, Весна снова стала тусклой. «Уже поздно», — сказала Мари приглушенным голосом. «Нам следует вернуться в лагерь». Она медленно, словно с сожалением, отстранилась. Затем поднялась на ноги, вытерла гарпу на юбку. Жустиньен поднял на нее глаза, не скрывая своих эмоций. Мари поправила треуголку и просто заметила. «Ты интересный. Я была бы не прочь встретиться с тобой при других обстоятельствах». «Я так думаю». «К черту обстоятельства!» — возмутился молодой дворянин. «Мы одни посреди небытия, и ни пастор, ни этот проклятый ботаник нас сейчас не осудят. Что нам мешает?» «Твой энтузиазм меня тронул», — с полуулыбкой заверила Мари. «Но «Ну, не все так просто. Давай, одевайся, мы возвращаемся». В следующую ночь, несмотря на все усилия, Жустиньену не удалось заснуть. Он был сильно взволнован и в конце концов присоединился к пастору у костра которого по неизвестной причине Мари поставила стоять на страже еще одну смену. По крайней мере, пастор поклялся на своей Библии, что не будет нападать ни на кого до рассвета. Когда Жустиньен приблизился к Эфраиму, тот демонстративно отодвинулся в сторону, потирая ладони о бедра. «Ты предал меня!» — заявил он молодому дворянину. «А вы хотели, чтобы я солгал, преподобный?» — без колебаний ответил Жустиньен. Священник еще больше замкнулся в себе и принялся еще энергичнее терять ладони о ткань. «Я ожидал от тебя большего, несмотря на твои волосы дикаря. Я должен был догадаться об этом. Соблазн демона!» Он смотрел на огонь перед собой, его руки двигались все быстрее. «Остановитесь!» — попросил его Жустиньен, ощущая неловкость. «Остановитесь! Вы навредите себе!» Пастор повернулся к нему с потерянными глазами. Остальные говорят, что ничего не видят, что у меня ничего нет. Они играют со мной, они пытаются меня оскорбить, но ты... Возможно, у тебя еще хватит совести быть искренним. Посмотри, взгляни на мое наказание. Он протянул молодому дворянину руки с раскрытыми ладонями. Они покраснели от трения, но не более того. «Ты же тоже это видишь, правда?» Увидев умоляющее выражение лица Ефраима, не ответил, «Я вижу это, преподобный, я вижу это». Нижняя Британь, 1793 год. Жан-Вердье уже привык к буре снаружи и к глубоким теням, которые поглощали края комнаты, стирали ее контуры и, казалось, парадоксальным образом раскрывались в бесконечность. Он едва вздрогнул, когда хозяин встал, Оперся на трост, чтобы пойти и поменять полностью сгоревшие свечи. Хотя большинство из них превратилось в почерневшие космы, в лужи расплавленного воска иногда мерцал слабый свет. Я могу вам помочь? запоздало, спросил молодой лейтенант синих, все еще наполовину погруженный в транс. Нет, все в порядке. И к тому же, я более привычен к холоду, чем вы. На мгновение. В уголках изуродованных губ старого маркиза появилась едва заметная ухмылка, которая уже больше походила на улыбку. Маркиз потушил старые свечи и зажег новые. В их более ярком свете Жан обратил внимание на детали, которые не заметил раньше, когда вошел в комнату. Стеклянную раму с зажатым в ней бледно-зеленым лишайником. растение из Ньюфаундленда и, конечно же, карту неба, полную звезд. Старый Маркиз, заметив его взгляд, сказал, «Это Млечный Путь. Он присутствует на всех небесах земного шара, даже на тех южных, где созвездия отличаются от наших. Немецкий философ, к сожалению, не помню его имени, назвал его «Островом Вселенной». И, несомненно, за пределами наших звезд существуют и другие, еще неизведанные острова Вселенной». Помассировав колено, Он добавил, «Для многих народов Нового Света это также дорога, по которой уходят умершие после земной жизни». «Это Марина учила вас этому?» — заметил молодой лейтенант. Это был не вопрос, нет. Старый маркиз поморщился, вероятно, из-за травмы колена, а также из-за боли, которая снова вернулась как призрак, как утопленник, выброшенный на берег после шторма. Он зажег все канделябры, кроме того, что стоял возле его портрета, изображение его юности, когда лицо де Солера еще не было изуродовано. Затем вернулся к своему столу и наполнил стакан. Когда он снова начал пить джин вместо кофе, он залпом опустошил бокал и протянул гостю еще одну морскую галету. «Держите, вам нужно поесть». «А вы?» — спросил Жан. Старый маркиз отмахнулся от вопроса тыльной стороной руки. «Ох, я...» Он медленно сел, положил трость на подлокотник и снова наполнил свой стакан. На мгновение повертел его между длинными тонкими пальцами, его взгляд терялся в мерцающих отблесках алкоголя. «Вы скучаете по ней, не так ли?» — догадался Жан. «По Мари, я имею в виду». Старому аристократу потребовалось время, чтобы ответить. Когда он наконец это сделал, в его голосе прозвучала горько-сладкая ностальгия. «Мари... Я знал ее так недолго, так и не выяснил, настоящее ли это имя или то, которое она себе дала, как надевают доспехи. Но она... Она вернула меня к жизни и прежде всего позволила осознать целое измерение мира, нашей вселенной, о котором я до нее не подозревал. Она показала мне, что мир состоит не только из материи, но и из истории. Истории переплетаются с тем, кто мы есть, с этой землей, по которой мы ходим, с океанами, через которые прокладываем свои пути. Истории связывают нас с теми, кто был до нас на протяжении веков, с теми, кто жил задолго до нашей эры, а также с теми, кого мы встречали, кого любили, или ненавидели и теми, кто ушел до нас. Он поставил стакан, так и не выпив его. Глубокий вздох качнул его тело, прежде чем он вновь поднял голову. «В общем, я предлагаю вам этим вечером, этой ночью, отправиться со мной в мир мертвых, как в той легенде сравнин, которую я узнал от Марии. Истории уводят нас туда, и неважно, каким образом мы их рассказываем с помощью слов, музыки или живописи. Жан сжимал в руках морскую галету, которую не решался откусить. Когда старый маркиз упомянул о живописи, он посмотрел на большую картину на стене, изображавшую молодого Жустиньена с еще не изуродованной внешностью. Теперь это, конечно, был всего лишь внешний облик. Полумрак и отстраненность от мира, которую создавала история старого аристократа, побудили Жана задать этот вопрос. «Вы были виновны?» «Пастор сказал, что вы все виновны. Было ли это верно в отношении вас?» Старый маркиз поднял бровь. «Вам предстоит ответить на этот вопрос. Разве не так? В конце концов, это вы пришли меня арестовать». Жан почувствовал неловкость. «Это суду решать», — ответил он, но тут же упрекнул себя за уход от вопроса и потому добавил, «Я не уверен, что вы виновны». Во всяком случае, не перед революцией. Жан впервые высказал вслух некоторые из своих сомнений и раздумий, которые мучили его вот уже несколько недель с тех пор, как он увидел, как это великое дело, эта огромная мечта, которую он хранил в своем сердце, допустила так много необоснованных приговоров, так много порочных деяний и крови. Революция должна была стать освобождением но в действительности во рту появилась горечь, которую в тот момент не мог перебить даже аромат кофе. «Если бы кто-то из моих людей услышал меня, — невольно подумал Жан, — но его люди спали внизу, и даже если бы кто-то из них проснулся, то не рискнул бы подняться сюда, в логово чудовища, в эту комнату полумесяц, дверь которой упорно оставалась закрытой. И Жан продолжил, чем бы это ему не грозило». Я не так представлял себе нашу революцию. То есть я, конечно, понимал, что иностранные короли не отпустят нас без боя. Но то, что мы сами так рвем друг друга на французской земле, этого нет, я никогда не мог представить. Он сжал пальцы на галете и разломил ее пополам, как если бы квадратик пшеничного теста не был таким твердым. Маркиз ответил более спокойным тоном, чем молодой офицер. «Раньше...» При старом режиме было много боли, много страданий, произвола. И то, что вы пытаетесь сделать, никто никогда раньше не делал. Вы несовершенны. Это объясняет многие вещи. Жан откинулся на спинку стула. «Это не оправдывает всего». Маркиз вздохнул и продолжил. «Алганкины говорят, что первые люди в самом начале мира были сотворены из камня». Но потом Создатель обнаружил, что им не хватает чувств, потому превратил их в песок, а новых людей сделал из дерева. И порой, чем старше я становлюсь, тем больше у меня возникает ощущение, что мы по-прежнему остаемся каменными. Мы все из камня, который кровоточит. Жан не знал, что ответить. Он попытался как мог. Мне бы хотелось чтобы наше правосудие, хоть изредка, было менее проворным. Он жевал кусок галеты, пытаясь восстановить самообладание. Сухая пластинка по консистенции напоминала песок и имела привкус пыли и предательства. Жан пытался сосредоточиться на этой пище, но без особого успеха. Он слишком живо чувствовал на себе внимание старого маркиза, который, судя по его взгляду, не столько упрекал, сколько забавлялся с Жаном. Неужели Жустиньен был твердо уверен, что кто-то до конца ночи вытащит его из этой башни, несмотря на океан и бурю, или же обрел ту превозмогающую отчаяние и отрешенность, которую можно наблюдать в застенках Тампля? Сноска. Тампль. Средневековая крепость в Париже. «Правосудие», — вздохнул де Солер, рассматривая блики в джине, как будто искал в них ответы. «Когда-то давно...» «Не буду вам врать, я убедил себя, что нахожусь на правильной стороне, или, возможно, просто искренне поверил в это. Очертания наших мотиваций размыты, в том числе для нас самих, особенно для нас самих. На периферии нашего сознания лежит туман, как на побережье Британии, как на озерах Ньюфаундленда. Иногда еще при нашей жизни – Туман внезапно рассеивается, и нам приходится столкнуться лицом к лицу с тем, чем мы являемся на самом деле. Жанну было трудно продолжать разговор. Кончиками пальцев он смахнул крошки, которые попали на этот мех, на эти длинные, слишком мягкие волоски, привезенные маркизом из другого конца света, которые свидетельствовали и о дикости природы, и о жестокости людей. Ньюфаундленд вторгся в башню, высокую комнату в форме полумесяца. Жан был уверен, что стоит ему поднять глаза, и он увидит, как засохший лишайник в рамке, бледный, похожий на ведьмины лохмотья, оживает и тянет свои лоскутки из-под стекла к темному потолку и кривому полу. Снаружи он слышал уже не бритонский шторм, а ливень в северном лесу. Его трясло даже под меховой шкурой. Обычно он не был таким впечатлительным. Возможно, этим вечером на него так влияли голод и усталость, приближающаяся ночь и речь старика. Жан ощущал рядом с собой всех призраков прошлой экспедиции. Мари и ее изъеденное тенями лицо под треуголкой, хрупкую, босоногую пенитанс с суровыми чертами лица и туманными глазами, ее отца, пастора Ефраима, с растертыми до красна ладонями, Габриэля, погруженного в молчание, Венера, чье длинное пальто с бахромой развивалась, как крылья баклана. И молодой Жустиньен тоже был здесь и наблюдал из лакированной рамы картины. Молодого Жустиньена с его гладким лицом и нетвердой моралью сегодня не существовало, как и всех тех, чьи трупы давно смешались с грязью нового света. Старый маркиз предупредил, что этой ночью они отправятся в страну мертвых. И теперь Жан был уверен, что к концу экспедиции в живых останется только один. Почему же тогда, несмотря на это, Жан захотел продолжить путешествие, услышать конец истории? Вопреки своей воле он произнес, так что же произошло дальше? «Пастор», — ответил Маркиз, — «пастор умер следующим».